Глава седьмая. До перепуганной в усмерти Делины с трудом доходило, что она оказалась в руках никого иного, как Дарена Блэкстоуна. Именно таким монстром мужчину недавно описывала Гретта, а хозяйка еще не поверила. Сейчас его лицо походило на обсидиановое изваяние, по поверхности которого струились огненные разводы. Глаза сверкали пламенем, светились в темноте неким безумством. Он выглядел неестественно и странно но всё равно являлся тем же самым человеком, и его руки были на удивление тёплыми. Вокруг Блэкстоуна неистово полыхала магия, которую Аделина не только чувствовала с помощью дара, но и видела своими глазами. Она окутывала генерала оранжевым облаком. И стоило бы ей испугаться метаморфозы ну куда там. То, что она пережила перед тем, было намного страшнее, а всё познаётся в сравнении. Мерзкое щупальце болотной твари валялась под ногами. Оно всё ещё подёргивалося и извивалось, словно жило само по себе. Неужели это Даррен Блэкстоун отрубил его? Тогда понятно, почему тварь её отпустила. Но общая ситуация не особо изменилась, потому как чудище, похожее на жабу-монстра, пока никуда не отступило. "Вы?" только и смогла выдать она вслух. "Ждали кого-то другого, или я помешал вашему свиданию с Гриннетом?" прорычал Блэкстоун, ещё сильнее, сжав феделину в руках. Она хотела было ему ответить, как вдруг заметила сбоку подозрительное движение. "Там Саймон, Даррен, помогите же ему", крикнула она, испугавшись, что сейчас этот гриннет, как назвал генерал болотную тварь, набросится на её слугу и разорвёт на части своими длинными когтями. В тот момент она и не думала о том, что сама успела пострадать. "Идите к каретям, запах лошадей вас скроет", скомандовал Блэкстоун, внезапно поставив её на ноги. Аделина ещё раз обернулась. Ей до сих пор не особо верилось в неожиданное появление на дороге Блэкстоуна. Всё казалось это кошмарный сон, что никак не закончится. А потом очнулась и побежала на звук лошадиного ржания, пытаясь не поддаваться панике. Выходило, правда, паршиво. Сложно сохранять нормальное самообладание, когда такое происходит. Риска и звёздочка будто взбесились. Они нервно перебирали копытами и дёргались в Рядом с ними стоял и конь Блэкстоуна. Но он как раз с полным безразличием поглядывал на своего хозяина, видно давно привыкшей к любым неприятным ситуациям. "Тихо, девочка", хрипло выдохнула Аделина, поймав поводье Риски. Похлопала бархатистую лошадиную морду, успокаивая животное. Лошадей она не боялась. Когда ещё были живы родители, она частенько проводила время в конюшне и помогала отцовскому конюху на летних каникулах. Почему-то именно сейчас полезный навык вспомнился, как нельзя, кстати. Лошади немного утихомирились. Аделина обернулась, пытаясь разобрать, что происходит в месте, где она оставила мужчин. Судя по звукам и вспышкам магии, впереди на дороге шла серьёзная битва. Оранжевые вспылохи перемежались с зелёными. Раздавался скрежет зубов монстра и лязг металла. Рычание Блэкстоуна, а он и впрямь рычал смешивалось с истошными воплями чудовища, пытающегося атаковать генерала. Она невольно прикрыла израненной ладонью рот. И по обонянию ударил запах крови, перемешанный с тошнотворным запахом слизи. Сейчас Аделина даже позабыла о своей неприязни к вынужденному совладельцу замка. Напротив, она за него сильно переживала. А ещё за Саймона, которого вообще не видела, потому как старик оказался с другой стороны от места сражения. И никак не мог до неё добраться. Магия дала возможность немного разглядеть детали, и Аделина видела, как ловко генерал наносит чудовище удары, не позволяя себя схватить. Гринет размахивал руками, но нодары надбивал атаки с лёгкостью, несмотря на значительную разницу в росте. Дрался он мастерски. В какой-то момент тварь всё-таки изловчилась и смогла выбить из руки мужчины оружие. Но это обстоятельство его ни капли не испугало. Он поднял над собой ладони, что-то бормоча себе под нос, и вокруг него образовалось магическое поле, которое не давало Гриннету приблизиться. Но на этом Блэкстоун не остановился. Он продолжал произносить сложные колдовские заклинания, плетя в пространстве силовые удавки. Ими он и пытался одолеть болотную нежить. Тварь ревела, махала лапами, отбиваясь от чар. Но Блэкстоун оказался хитрее. Улучив подходящий момент, он создал энергетическое лезвие, которое попросту разрезало гриннета пополам, сверху вниз. Раздвоенная голова по-прежнему вращала горящими зелеными глазищами. Это выглядело отвратительно. Какое-то время чудовище еще удерживало форму тела, пока наконец-то не распалось в разные стороны и окончательно не затихло. Немного отдышавшись, Блэкстон подошел к монстру и столкнул его ногой собочины туда, где стояла вода. На весеннем разливе болото всегда подбиралась к самой дороге. Раздалось бульканье, что-то зашипело. Потом наступила тишина. А ещё резко стало темно. Ведь магия генерала угасла, и лишь отдельные её вспышки иногда озаряли пространство. Остатки щупалец задымились сами собой и скоро превратились в тлен. Даран подобрал с земли свой меч и выпрямился. Каделин же бросился Саймон Айманом Рид. Старика явно переполняли чувства. Он обнял плечи хозяйки, приговаривая благодарности трём за то, что они всё ещё живы, пока Аделина стирала с лица запоздалые слёзы. Вот только благодарить надо было вовсе не божество, а того, кто уже направлялся в их сторону в своём обычном обличье. Аделина, вы как? Он подошёл совсем близко, всматриваясь в её лицо. Бывало и получше, всхлипнула она, пожав плечами. Вы очень вовремя появились, даран иначе чудовище меня бы уже сожрало. Потом отблагодарите, отмахнулся Блэкстоун. Что у вас случилось? Почему вы застряли около болота ночью? Он перевёл взгляд на карету и вдруг всё понял. "Я не смогу отремонтировать её сейчас", пояснил Саймон. "Никто за ночь на сломанную карету не позарится. В этих краях даже разбойников нет", тихо усмехнулся Даран. "Предлагаю оставить её здесь до завтра" и вернуться в замок. Утром можно будет приехать и посмотреть, что к чему. Аделина устало кивнула, всё ещё дрожа от испуга и озноба. К ночи воздух стал совсем холодным, и она никак не могла согреться. Её всю колотило. Только лошадок я тут не оставлю, указал Саймон на животных. Даррен понимающе кивнул. Я помогу снять упряжь. Через несколько минут они вдвоём сняли дуги и оглобь. Генерал взял своего коня за уздечку, отведя чуть в сторону. Сможете ехать без сёдёл? серьёзно спросил он Саймона. Я то смогу, а вот, госпожа. Дарра окинул быстрым взглядом Эделину, заметив её слабое состояние. Предлагаю поехать со мной, если вы не против, конечно. Вулкан с лёгкостью выдержит двоих. Я я согласна, процедила она, отбивая зубами быстрый ритм. Других вариантов всё равно не оставалось. В длинном платье без седла, да ещё и со сбитыми в кровь руками, она не проедет сама и миль. После всего увиденного Аделина, конечно, боялась Блэкстоуна, но страх остаться здесь и повстречать ещё хоть одну сумеречную тварь оказался сильнее. А генерал всё-таки только что спас ей жизнь. Она лишь забрала из кареты мешочек с деньгами, едва отыскав в темноте Редикюль. За это время Даррен помог Саймону взобраться на звёздочку. Он запрыгнул на своего вулкана и протянул руку Аделине. "Я не могу", тихо проговорила она, стараясь совсем не расклеиться. "В чём дело? Пешком идти собрались, что ли?" раздался сверху слегка напряжённый голос. "Мои ладони". Аделина всё это время терпела боль от ссадин, но после похода в карету ощущение стало совсем невыносимым. Она попросту не могла подать дару руку. "Что с вашими ладонями?" Он ловко спрыгнул рядом с ней, и достал из кармана маленький артефакт Светлячок. Активировал, посветив на израненные руки. Да уж, правда проблема. Он не стал спрашивать разрешения. Подхватил её за талию и поднял на седло, усадив боком. Хорошо, что хоть конь стоял как вкопанный. Он даже не шелохнулся. Сам Даран запрыгнул позади, приобняв Эделину. У меня в замке есть отличное заживляющее снадобье. Через пару дней от один ничего не останется, сказал он, потянув за уздечку. Вулкан равномерно пошёл вперёд. Вслед за ними Саймон направил и извёздочку, удерживая рядом за поводье Риску. Аделина устроилась удобнее, стараясь не думать про окровавленные руки. Это ведь такая мелочь в сравнении с тем, что могло случиться. Проклятьем, мой жемчуг, прошептала она, дотронувшись кончиками пальцев до шеи. А жирель е у болота она чудом не сдала его в ломбард вместе с другими драгоценностями и на тебе даже не заметила, как в момент атаки Гриннета порвалась нить. Это серьёзная потеря. язвительно усмехнулся Даран, которому было ни о трудностях своей спутницы. Аделина ничего не ответила на его колкость. Бесспорно, лучше быть живой и без жемчуга, чем переваренный монстром вместе с ожерельем. Вы ловко справились с этим гриннетом, лишь сказала она. Ощущение чужой мужской руки на Талии было совершенно непривычным. За несколько лет её не обнимал так ни один мужчина, кроме Слейда, разумеется. Но прикосновение супруга давно вызывали раздражение. Стоило бы попросить Блэкстоуна её не трогать. Но он ведь просто её придерживал, хоть порой пальцы и казались чересчур любопытными. В своё время я косил их десятками. Сейчас немного потерял форму отшутился Блэкстоун, будто не придавал поступку значения. И всё же он меня очень напугал. Я не думала, что здесь водятся подобные существа, хотя слышала всякое. Хватает разных, согласился Блэкстоун. Говорите так, словно не раз тут бывали. Приходилось, ответил он уклончиво. Но в других заражённых тьмой округах ситуации ничем не отличается. Грины ты не самое опасное порождение изнанки. Они довольно глупы. Их легко обмануть, если знать некоторые приёмы и правила. «Не самые?» Аделина с содроганием вспомнила ужасающий облик монстра. Кого же тогда вы считаете опасным? С той же Виверной сражаться намного сложнее, не говоря об иранхах. Я никогда не видела настоящую виверну, призналась она. Лучше вам их и не видеть. Они любят употреблять в пищу изнеженных женщин. Выдохнул ей в ухо Блэкстоун, поворачивая влево на развилке. Да уж. Аделину тянула спросить, что с ним самим такое было, но не получалось. Голова едва соображала, и она не могла верно сформулировать вопрос. Как вы вообще оказались ночью на той дороге? спросил он, перекинувшись парой раз с Саймоном. Возвращались из Ирвуда. Не стала вдаваться она в пояснение наверняка отправляли письмо своему супругу, чтобы пожаловаться на меня. Вы ведь любите передавать своё мнение в письменной форме. Аделина вздрогнула и попыталась отстраниться, но Даррен не позволил. Да и куда от него деваться, когда едешь на одной лошади. С чего вы взяли? И когда это я кому-то что-то писала? Разве не помните, как мило мы общались в переписке? Нарочито вежливым тоном поинтересовался Блэкстоун. О чём вы? Мы с вами никогда не общались. Она вдруг напряглась. Что, Даррен, знал такое, чего ещё не знала она? До этого момента Аделине казалось, что она уже раскусила все действия Слейда. Оказывается, нет. Совсем. И вы никогда не писали эмоциональные послания, которые передавали мне через Флетчера. Скучающим тоном спросил он: "Никогда. Я бы не стала ему жаловаться, ни на вас, ни на кого-то другого". Она и сама не понимала, зачем оправдывается. Просто внезапно захотелось расставить точки над и. Неужели Даррен до сих пор не верит, что она не имеет к сделке никакого отношения? И сама оказалась жертвой обмана. Да мне всё равно, если честно, проронил он. Зачем тогда спросили? слегка разозлилась она. Хочу прояснить для себя, с кем приходится иметь дело. Какие письма передавал вам Слейд? Что в них было написано? Не выдержала Аделина. У слегка пренебрежительного отношения к ней Блэкстоуна должна быть конкретная причина. Потому как сегодня она увидела его совершенно другим. Если бы ему было на неё совсем плевать, он бы не полез на выручку. Много интересного, и не очень. В любом случае, их не я писала. Слейд оказался аферистом. От той сделки я не получила от вас ни ферта и даже не знала о ней. Я давно не заглядывала в документы и не догадывалась о тайных планах мужа. Зачем вы на самом деле приехали в Тирхол? Мне просто некуда было ехать, выдохнула Аделина, бездумно глядя вперёд, в темноту. Недавно Слейт проиграл дом и акции. Только не подумайте, что я жалуюсь на жизнь. Я не привыкла делиться с кем-бы-то ни было своими проблемами. Сам Слейт пока уехал в родительское поместье. Что-то я такое слышал. Но не думал, что всё столь запущено. «Увы, так", пожала Аделина плечами. Даррен замолчал, задумавшись. Она же чувствовала себя не в своей тарелке. Уж кому, кому? О рассказывать о предательстве мужа на халу у она точно не собиралась. Но почему-то сказала: "Пусть и далеко не всё. Мы приехали", констатировал факт Даран через несколько минут. "Да, я вижу", она подняла голову, глядя на тёмные замковые башни. Он помог ей спуститься, а затем вдруг вспомнил. «Заведу вулкана на конюшню и сразу приду к вам. Я ведь обещал принести нужные снадобья. Не стоит, всё заживёт само, отмахнулась она без возражений. Встретимся в большой столовой, там хорошее освещение. Отрезал он и удалился, уводя своего скакуна. Вслед за ним пошёл слуга, предварительно спросив у Делину о её самочувствии. А к ней выбежала не на шутку взволнованная Гретта. Живы, слава трёхликому. А я уже надумала разного. Успокойся и не кричи. Лучше пойди согрей воды, чтобы я могла помыться. Пресекла её истерику Аделина. С нами всё в порядке. А где же карета? Она сломалась неподалёку, завтра её заберём. Почему-то говорить о нападении жуткого Гриннета совсем не хотелось. До да горничная и так выпросит подробности у Саймона. Аделине требовалось лишь переодеться и привести себя в порядок. А потом Даран будет ждать. Она и впрямь желала вновь его увидеть, спросить, почему он становится таким странным, и что он сам делал ночью на дороге. А может, дело вовсе и не в том? Его низкий голос до сих пор стоял в ушах. А Наталья и Аделина ощущала пальцы, которые поглаживали её через одежду. Надо признать, прикосновения оказались для неё слишком приятными. Чёрная бездна. О чём она только думает? Она ведь замужем. Пусть и сделала для себя неутешительные выводы о Слейде. Но пока официально не развелась, нечего и думать о других мужчинах. Это неправильно. А думать о том, кто хозяйничает в её замке, неправильно вдвойне. Абелина впервые задумалась о возможном разводе. Подобные процедуры иногда проводились в Дартанге. но для расторжения брака требовались весомые причины. Обман Слейда с замком ещё надо доказать. А проигрыш в карты сочтут непредвиденным обстоятельствам. Увы, но чаще всего закон выступал на стороне мужей. Да и стоит бракоразводный процесс бешеных денег. Она решила подумать обо этом немного позже. Госпожа Далина, у вас в волосах ветки застряли, а руки. Как же так? приговаривала Гретта, поливая на тело хозяйки тёплой водой, пока та сидела в ванной, обняв свои колени и опустив голову. Да и с платьем что делать? Куда его теперь? Вряд ли можно вернуть ему прежний вид. Хочешь, забери его себе, потом починишь, или просто выброси. Глухо ответила Аделина, которой было вовсе не до платья. Правда? Можно взять? Обрадованно уточнила Гретта. Да, ты ростом пониже, а обрежешь порванные и подошьёшь. Спасибо вам. Аделина тяжело вздохнула. Было бы за что. Ладно, давай заканчивать с мутьём. Я как-нибудь оденусь сама. А ты накрой столовый стол, принеси чай на двоих и свежее печенье. Ко мне должен зайти граф Блэкстоун, чтобы обсудить общие дела. Хорошо, недоверчиво отозвалась Гретта. А почему так поздно? Меньше вопросов, просто сделай то, о чём я прошу. С помощью девчонки Аделина выбралась из ванной и отправилась в спальню. Служанку-то она отправила, а вот как одеться не решила. Вряд ли затянет сама шнуровку. Да и не хотелось сильно зажимать порядком уставшее тело. По Поразмыслив, Аделина выбрала единственное свободное платье с лиловыми цветами. Оно было летним и предназначалось скорее для пикников, но в замке довольно тепло. Когда спустилась на первый этаж, Гретта уже заканчивала сервировку. На столе белел дорогой фарфоровый сервиз, привезённый из Дартанга вместе с другими вещами. Из вазочки выглядывали печеньки в форме звёздочек и сердечек с сахаром, корицей и маком. Их купил для Аделины Саймон пару дней назад, но она даже не открывала упаковку. А сегодня хотела сделать Даррену Блэкстоуну приятно, выразив таким образом свою благодарность за спасение и помощь. И она ничего не могла ему предложить. Аделина расположилась в кресле и велела Гретти уходить на кухню, а сама замерла в ожидании. Она не знала, с какой стороны будет идти её сосед, потому прислушивалась. Он мог находиться в спальне, которую занимал в соседнем крыле. Хотя кто знает, где его сейчас носят. Она даже вздрогнула, заслышав шаги. К этому времени Дарон успел переодеться в белую рубашку и умылся, хотя волосы оставались немного растрёпанными. В руках он держал зеленоватую баночку, запечатанную сургучом, а ещё какую-то коробку. Когда он заметил чашки и накрытый полотенцем заварник, тёмные брови приподнялись в удивлении. Смотрю, вы решили устроить ночное чаепитие. Почему бы и нет? Должно же быть хоть что-то приятное за день". Говорите так, словно весь день сражались с монстрами. "У меня была не очень продуктивная поездка". Аделина кратко рассказала о своих планах и разговоре с артефактором. Хм вы впрямь решили, что на этих землях можно вырастить урожай. Безразлично прокомментировал он, усаживаясь в кресло напротив. По-вашему, идея совсем плоха. Не знаю, я даже не думал. Ещё бы ему думать. Раз может позволить себе огромные траты. Ладно, забудьте, отмахнулась Аделина. Давайте ваши раны. Чай успеете выпить и после. Я и сам устал с рассвета на ногах. Он раскрыл мазь, от неё распространился запах хвои. Абелина покорно протянула руки ладонями вверх, устроив локти на коленях. После отмывки раны выглядели получше и больше не кровили. Даран быстро нанёс мазь на кожу, осмотрев все ссадины. Парочку царапин нашлось и на запястьях. Потом вытащил из кармана упаковку специальных повязок, приложив их сверху и скрепив лекарской лентой. Мы использовали это средство после битв». Его делал наш штатный лекарь. Очень хорошее лекарство. Оно затягивает такие порезы за считанные часы. Что ж, завтра и посмотрим на эффект. Обязательно. Нельзя, чтобы в раны попали частицы гнили из изнанки. Ежели что, придётся вновь повторить процедуру. Улыбка тут же сползла с уста Делины. Такое возможно? Бывает всякое. Что ж. Спокойной вам ночи. Он поднялся со стула. А как же чай? протянула она, поняв, что разговор не склеился. Ах, да. Блэкстон поднёс к губам чашку, понюхал напиток и залпом выпил содержимое. Отличный чай. Но на ночь много пить не советую, а то спать потом будете плохо. Он забрал свои вещи и ушёл, а она так и осталась сидеть в недоумении.